Глава 18 Бейка успела поделиться частью плана, разве что с Натой, как будто доверяла ей больше остальных. А может быть, инфофея попросту была самой смышленой? и Ириска помогла мне связаться с Белкой и Владой. Последняя была единственной, кто вел себя непосредственно. Хроми как будто не знала, зачем она здесь. На лице изнеженной городской волшебницы так и читалось. «Я хочу домой». Знала бы она, как хочу я. Собранные вместе, не под постоянным надзором Бейки, они чувствовали себя неловко. Терли руки, чесали затылки, спешили отвернуться прочь. «Бейка вам рассказала, что случилось!» «Сказала только, что передала командование тебе!» Зло отозвалась Белка. «Бежала! Бросила нас здесь! А ведь обещала!» «Тише, милочка!» Влада обняла ее за плечи, прижала к себе, словно маленькую девочку. На миг мне подумалось, что она хочет раздавить Белку в своих объятиях. Она никуда не бежала. «И где же она тогда?» «Ранена», — я ответил раньше Влады. Пытаясь вытащить Аю, попала под завалы. Выжила, но идти с нами не может, как и командовать. Ната молчала, решив сойти за самую умную. Белка не иствовала. «Прекрати ее защищать, Макс! Она бежала, я знаю. Бросила, как и все остальные». «Все, кто здесь есть, нас всегда бросают». Взгляд ее злых глаз пробежался по остальным. Хромия желала обратиться в монолитную статую. Влада же осуждающе покачала головой. Поддержки у остальных мнение Белки не нашло. Но я и так знал, что она не права. Не вбивать же мне теперь в нее правду. Это интересная сказочка для добрых девчат. Ранена?» и едва ли не на смертном одре выдает кучу информации, рассказывает, где найти ее особый тайник, а дальше вы уже как-нибудь сами, что будет, когда случится следующий прорыв? Сюда ведь никто не придет? Не придет, да? Она была на грани истерики. Осталось понять, на какую сторону она перевалила. Все не так, деточка, все не так. Хочешь в бесконечно огромных карманах белого халата врачихи Отыскалась конфета-леденец. Белка снова сверкнула глазами, неохотно взяла угощение. Зашуршала оберткой. «Черт побери, сработало. Надо будет взять на заметку. А Владе, как минимум, выписать благодарность. Нужно пользоваться дарованной властью, пока могу. Бейка ранена, и это не обсуждается. Мне требовалось сделать невозможное. Стать для них той, кто была родней матери» и у которой были слова, способные заставить выполнять любое требование. Интересно, сколько у нее в харизме? Твердая соточка? Я кивнул Нате, давай возможность говорить. Та тотчас же застучала пальцами по миниатюрной плоской коробке планшета. Первое, что мы услышали, это соединение наших нейроимплантов. Раздражающий зуммер умолк через мгновение, а вот индивидуальные помощники будто испарились или слились в нечто единое. На полу, точно так же, как моя ветка умений, нарисовалась карта ближайшего региона. Наша часть из два десятка километров впереди. Я прочистил горло и заговорил. Прорыв был непростым. Церенат высадил рейдеров, что идут по нашу душу. Белка икнула, чуть не проглотив леденец, но успокоилась от нежных и материнских поглаживаний Влады. Их немного. «И главное, они люди!» «Люди?» – удивилась Хромия, закусывая губу. «Почему люди?» «По телевизору нам всегда показывали бездушных машин, а оппозиционеры говорили, что Царинат заботится о своих людях». Новость выбила ее из колеи. В глубине карих глаз проскочила неуверенность. Ее можно понять. Одно дело подписаться на уничтожение роботов, совсем другое – убивать людей». В голове проскочила мысль, что я зря ее позвал. Подбоченившись и выдохнув, она гордо выставила вперед грудь, запрокинула голову. «Пускай будут люди, я не боюсь». Здравый смысл подсказывал мне поговорить с ней на эту тему. Незримый глаз Бейки насмехался, вопрошая. «Уж не собираюсь ли я взять с собой ту, кого она подозревает в предательстве? Я собирался». Трудно поверить, что отчаянно бросившаяся в бой девчонка, никогда не воевавшая прежде, готова была пожертвовать собственной жизнью. Еще труднее после такого считать ее кротом. Сомнения сложили руки на груди, прищурились, но вняли моим доводом. Сказали, что посмеются надо мной как-нибудь в следующий раз, когда окажутся правы. Фронтовые и прифронтовые отряды не в состоянии выделить людей на их поиски и не видят в этом смысла. Говорят, что для таких целей как раз и созданы заградотряды. На этот раз злилась уже НАТО. Белка пренебрежительно фыркнула, как будто кто-то ожидал чего другого. "Почему нам не отступить?" спросила Белка. Захотелось улыбнуться. "Ну же, бейка, «Где сейчас твое заявление о том, что стоит тебе приказать, и они полягут все как одна?» Я бросил взгляд на Владу. «Но лекарства от этого недуга у нее не было. Придется самому, потому что это бессмысленно. Куда мы двинемся? В город? Рейдеры пройдут сквозь брошенный нами пост, уничтожат все, а потом явятся в город. Уверен, там найдется целая куча вещей, которые можно взорвать». И несколько тысяч мирных жителей, которых можно кроваво убить. Что из этого тебе нравится?» Она уставилась на меня в нерешительности. Злость сменилась обидой. Обида тут же обратилась в стыдом. Устыдившись собственной трусости, она покачала головой. «Ничего. Я не...» «Вместо любого оправдания я приму верность и исполнение моих приказов. Вы пойдете со мной в группе. Я соберу еще несколько отрядов». «Разделимся. Будем искать в разных направлениях. Кроме меня». НАТО подняла руку, словно лучшая ученица в классе. Я кивнул. Бейка советовала оставить ее здесь. «Будешь нас координировать». «И не только». На вечеринку заявилась та, кого я ждал больше остальных. Сейрос Грингра, собственной персоной. Окинула взглядом богатство легендарного оружия. Присвистнула и кивнула. Когда взгляд зацепился за пару пистолетов, не спрашивая разрешения, тотчас же вогнала их в кобуры на поясе, будто заведомо знала, что встретит в Бейкиной сокровищнице, качнула головой себе за спину, будто говоря, что слова излишни. «Вы столько наколотили этих уродцев, что мне удалось собрать одного из них!» При виде сферы все, кроме Хромии, захотели схватиться за оружие. Бывший суицидник агрессии не проявлял, наоборот, попросту парил в воздухе. У меня впервые за все время получилось рассмотреть его целым и вблизи. Мы можем запустить его над территорией. НАТО будет управлять этой дурой. Там все просто, через нейроимплант. А надки то даже оно не требуется, так может. Я прищурился, но решил не задавать вопрос, вдруг закрутившийся у меня на языке. Ни сейчас, ни здесь и не при всех. Шар, управляемый лишь силой воли Наты, совершил почетный круг у нас над головами. Хорошая демонстрация. Сейрос гордилась собственными трудами. Решила похвалить новую игрушку еще раз. Можно подключить к нему ваши нейроимпланты. Тогда каждый сможет делиться информацией не только друг с другом, но и передавать видео прямо из глаз. Фантастика в наши пенаты. Удивленно покачал головой. Первым испытал новшество. Ириска потоком проникла в дрон, а в правом верхнем углу моего поля зрения открылось новое окно. Можно сменить его на карту местности, а можно на обзор прямиком с оптики. Полезная штука. Так и хотелось погладить остроухую трудягу по головке. Взгляд ее озорных глаз предупредил, что она предпочтет поглаживание совсем в иных местах. А какой у нас план? Белка успокоилась, смирилась с новой судьбой. Вышкаленный солдат. Ей в первую очередь требовался простой и понятный приказ. Навязать им бой, взять по возможности пленных, уничтожить группу. А если групп несколько, не отставала Белка. Стратегический ум в ее рыжеволосой головке работал вовсю. Хорошо, что я заранее придумал ответ на этот вопрос. Мы потому и разделяемся. Каждая группа, наткнувшись на противника, сначала сообщает о случившемся мне. Качнул головой на сферу. Дрон сделает снимки наших незваных гостей. Посмотрим, чем они вооружены. А там уже примем решение, вступать в бой или нет. Гладко было на бумаге, сероглазый. Голос Влады прозвучал звонко и насмешливо. Но что ты будешь делать, если кто-то откажется подчиняться? Бейка назначила меня командующим. А вот лояльность каждой из девчат она тебе не передавала. Может быть, ты сейчас и командир, но временный. Ты стал бы беспрекословно подчиняться тому, в ком не уверен. Особенно после бейки. А врачих это права. У многих здесь горячие головы. И все знают, что ты прибыл всего лишь две недели назад. А за их спинами десятки, а то и сотни прямых боестолкновений. С бездушными машинами попытался защититься я. Влада выражением лица дала понять, что это так не работает. Как будто бы я не знал. В прошлом мне уже доводилось командовать разными отрядами. Но там за моей спиной была репутация, авторитет и сила. Здесь же я стоял в самом начале пути. Ты прикажешь им не вступать в сражение. А они ослушаются. Шагоход – машина. Мощней, сильнее и точнее, чем человек. По крайней мере, сероглазый. Именно так думают многие, пусть они и ошибаются, разве это помешает им решить, что они лучше тебя знают, как поступить? Ты далеко, а они близко. Я нахмурился. Что бы на моем месте решила делать бейка? Покачал головой. К чертям, бейку! Буду думать в таком направлении и до конца жизни стану плавать в подобии чужих решений. Вспомнив прежний опыт, Влада делала вид, что знает. Ждала, когда спрошу совета. Спрошу, потеряю авторитет в глазах каждый, кто здесь сидит. Сейрос, синтезаторы речи существуют? Она нахмурилась, как будто не понимая, о чем я. Влада прищурилась, раскусила мою задумку. Судя по выражению лица, она одобряла. Я делала такую шнягу, Кэп. Извлекала из уродцев. Царинадцы впихивали в свои шага срани эту охлобуду. «Наверное, намеревались вещать, сквозь них предложение сдаться. Та еще херня будет. Смекаешь?» — кивнул. «То, что я скажу, не должно выйти за стены этой комнаты. Можешь встроить эту штуку в шар?» Дрон качнулся, будто почуяв, что говорят о нем. «Это будет обман сероглазый!» Лада зажмурилась, словно котенок. «Сложно не согласиться, но этот обман всем только на пользу!» Ты не сможешь воссоздать через них голос Бейки. Мне и не нужно. Пусть это будет искаженное сигналом нечто. Девчата будут верить, что приказы им отдает сама Бейка, а голос искажен расстоянием. Ну, так используем, что есть под рукой. Бейка же всем лично не звонит, верно? Хитрый ход, Баклан. Остроуха поддержала. Двинула мне кулаком в плечо. По лицу Белки нельзя было ничего определить. Застыла в отрешенности и объятиях Влады. Наша группа будет основной. Всем остальным мы скажем, что у каждого отряда своя задача. Пустим слух про крота в наших рядах. Не надо. Белка подняла на меня глаза. Умолк, давая ей слово. Если ты расскажешь про крота, они начнут подозревать друг дружку. И будут заняты совершенно другим. Более чем здравая мысль. Кивнул, принимая ее на веру. Белка продолжила. «Мы лишь с виду очень дружны. Влада права. Каждую из нас здесь держит бейка. Не знаю как, но даже сквозь неприязнь я чувствую к ней уважение. Ты можешь обмануть их синтезированным голосом. Но вот того же таланта объединить и сплотить, несмотря на разногласия, у тебя нет. Вместо сплоченности новость про крота внесет разобщение». «Вижу, у тебя на языке вертится решение этой проблемы!» Она кивнула. «Как бы ты ни запрещал, участницы групп будут общаться между собой на отвлеченные темы разных групп, потому что привыкли трепать языками. А мне казалось наоборот, что не день на посту, так сверлят пустоту взглядом, лишь изредка обмениваясь друг с дружкой парой шуток. Но я понял, что пыталась донести до меня белка». На постах они видят друг дружку. Просыпается чувство локтя. Ты уже составил списки тех, кто пойдет?» Вместо ответа протянул ей планшет с кандидатками. Обсудить выбор было не с кем. Полагался лишь на те документы и досье, что переслала Бейка. Подбирал по способностям, кивнул. Ничего не ушло от ее взгляда. «Можно?» Она тут же смутилась по небратского тона. Покачала головой. Поправилась. «Позволите внести поправки?» И в чем же будет крыться потаенный смысл? Я знаю, кто с кем дружит. Это поможет группам не отвлекаться, а действовать сообща. Не обязательно говорить им о задаче в целом. Предлагаешь сказать, что у каждой группы в задачах лишь обнаружение, остальные не обидятся, что мы собираемся забрать всю славу себе. Да и отрядов в самом деле может быть больше одного. Мы не сможем справиться и успеть везде. Белка приуныла. «Мой план действий таков», — заявил голосом, не терпящим возражений. «Обнаруживаем, рассматриваем, при возможности связываем боем. Если что, отступаем. Это заставит рейдеров менять тактику, искать пути обхода. Вряд ли они горят желанием вступать в перестрелку. Если же нет, уводим их за собой. Дрон подскажет всем остальным точку выдвижения. И мы продержимся до подхода подкрепления». Опыт прошлых сражений научил меня. Война — херня, главное — маневры. Аваций в свою честь не ждал, но мой замысел девчатам был понятен и пришелся по вкусу. Даже вередливой белке. НАТО, о системах, которые мы подключены, общее для всех. У церинатцев такая же, молчу не покачала головой, чего и следовало ожидать. Сможешь попасть на их волну, если буду знать, куда попадать. Пожалуй, плечами. В самом деле, тыкать на угад не было ни времени, ни смысла. «Зачем нам?» – спросила Белка. «Слышать их переговоры. Если они последуют нашему примеру и разделятся, мы сможем знать, сколько их, и иметь представление о местонахождении. Сумеете взять пленного и подключиться к его нейрочипу?» В словах Натки прозвучала мечтательность. «Обещать точно не стану». Глянул на планшет, когда Белка вернула мне правленные списки. Ухмыльнулся вдруг пришедшей в голову старой хитрости. Ладонью стер нумерацию групп, записал свою. Зачем? Рыжая сразу же нахмурилась, когда вместо четвертой группы появилась пятая. Военная хитрость. О том, сколько групп послано, знаем только мы. Встретившись с четырьмя, они будут опасаться пятой. Пусть нервничают, нам на пользу. Спорить она не стала. Не думаю, что я первооткрыватель, но на войне все средства хороши. Обсуждать больше было нечего. Объявил им сбор через полчаса. Пусть соберут сумки. Выскочил на улицу. Вечерний воздух показался мне до тошноты свежим и пьянящим. Почти сразу же наткнулся на Айку. Заместительница Бейки ойкнула. С трудом подавила в себе желание рухнуть на колени и закрыться руками. Я сразу же и уверенно взял ее за талию. Вгляделся в лицо. От командующей не осталось и следа. Айка покраснела с моих касаний. Еще чуть-чуть и растает. «Вместилище», — вспомнил слова Бейки, — «с собой не брать. Но ведь не только же поэтому она выбрала ее в заместители, верно? Ты в — Ты теперь командующий командир, поменьше официоза, поморщился. — Айка, остаешься за главную. Не вопрос, требование». Девчонка неуверенно ткнула в себя пальцем. «Я?» «На тебя вся надежда! Без тебя пропадем!» «А кто у нас самая большая молодец?» Потрепал ее по волосам, получил в ответ улыбку. «Кто рядом с Бейкой был и учился у нее вести дела?» Она чуть подняла на меня взгляд, залившись румянцем, словно не веря моим словам. «Я?» «Ты!» «Организуй здесь пост сменной охраны!» «Патрули марули. «Ты ведь знаешь, что делать?» Она часто закивала в ответ. «Иногда стоит положиться на тех, кто рядом. Она не подведет. Уверен. А ты посмотришь потом со мной телевизор. Я прикинул, сколько мне там дали за танк в награду. Если выплатят за все те, что нащелкал, когда берсеркером кромсал броню, то можно будет и шикануть». Красиво улыбнулся в ответ. «Не просто посмотрю. Подарю новый и большой. Идет?» Кажется, я только что купил ее душу с потрохами. Теперь ей было плевать на предстоящий рейд.